Еро пытался утешить ее стихами. Мы сидим на кочке, где растут цветочки, желтыее, приятные, очень ароматные. Будем жить всё лето, Мы на кочке этой. Ах выединение! всем на удивление! Мальвина затопала на него ногами. Вы мне надоели, надоели, мальчик. Сорвите свежий лопух. Видите же, этот весь промок и в дырках. Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина медленно всплеснула руками. Артемон и Буратино погибли. И бросилась лицом на кочку в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около неё. Ветер тихо посвистывал метелками камыша. Наконец, послышались шаги. Несомненно, это шёл Карабас-Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся, и появился Буратино. Нос торчком,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 После перевязки Артемону поставили градусник, и собака спокойно заснула. Буратино сказал, «Пьеро, катись к озеру! Принеси воды!» Пьеро послушно поплелся, бормоча стихии, спотыкаясь, по дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника. Буратино сказал, «Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра!»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 Ушел в перевалку. Прилетел суетливый, пестрый, веселый удот с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-то удивлялся. «Кого причесать?» «Меня», — сказала Мальвина. завейте и причешите, я растрепана». «А где же зеркало? Послушайте, душечка!» Тогда пучеглазые жабы сказали «Мы принесем».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 Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонкин нос. «Готово, душечка!» И фр р клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хочешь не хочешь, вымали руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать.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 Ох, и отплевываясь, он говорил, «Они далеко не могли убежать, они где-нибудь здесь, в лесу».